как шериф Ноттингемский подарил Робину серебряную стрелу. Шериф приказал обыскать Ноттингам и вдоль, и поперек, а Робин бродил по веселым лесам веселей, чем на липе листок. По всем дорогам, в селах и городах герольды прокричали шерифово слово. «Слушайте, слушайте, слушайте! Слушай весь добрый народ, слушайте охотники, воины и лесничьи, слушай всякий, кто носит лук и колчан! Этот крик кричит благородный шериф Ноттенгемский! На святого Петра мы призываем всех метких стрелков северной стороны На веселый спор, а кто лучше всех будет бить в мишени, тот получит в награду стрелу чистого серебра, наконечник и перья у стрелы красного золота, и будет назван тот стрелок первым лучником северного края по всю сторону Трента. Боже, храни короля Ричарда и гроб господень!» кто на конях, кто пешком, поодиночке и дружными ватагами, от Менсфильда и от Олертона потянулись лучники к Ноттингему. Молодцы Робин Гуда, оставив в Шервуде и свои зеленые плащи, порознь в желтых, в синих, в коричневых куртках пробрались в город мимо зорких шерифовых сторожей. Этот в северные ворота вошел, тот въехал, в южные на старом осле А шерифовые слуги все ждали, когда же покажется в городе меткий стрелок со своей дружиной. Не для него ли по всем дорогам трубили в свой рог герольды? Шериф и знатные гости взошли на помост, разукрашенный пестрыми лентами. По правую руку рядом с шерифом сидела его жена в туго зашнурованном лифе, Серьгами в ушах, с длинными косами, в шелковых вышивных чехлах. Стуча мечами по доскам, рассаживались рыцари по местам. Густая толпа окружала просторное стрельбище. Железные колпаки вояк, в с широкополыми войлочными шляпами, крестьян. Четыре сотни лучников, позванивая тетивами, ждали начала состязания. Маленький старичок с кожаной сумкой за плечами опустился на колени перед шерифом. — Благородный лорд-шериф, — промолвил он тихо, оглянувшись по сторонам, — если ты подаришь мне одну золотую марку, я скажу тебе, как найти среди этих стрелков разбойника Робин Гуда. — А кто ты такой, что известно тебе, разбойники, старик? — Я стрельник из Трента, сэр. «Я сделал для Робин Гуда стрелы, с которыми он прибудет на праздник. В наконечниках этих стрел я прорезал искусные щели, так что стрелы при полете будут петь протяжным и резким свистом. Разбойника не узнать среди других стрелков, потому что он переоделся и выкрасил бороду, но ты отличишь его по свистящим стрелам». Шериф запустил руку в кошель, висевший у пояса, и бросил старику немного серебра. — Ты заслужил награду, старик. Если твои стрелы помогут изловить разбойника, ты получишь новый кафтан и денег в придачу. Он подозвал к себе начальника городской стражи и приказал ему выследить стрелка со свистящими стрелами, схватить его незаметно и тихо, чтобы не нарушить веселье праздника. Между тем стрельба началась. Круглая мишень была врыта в землю за двести двадцать ярдов от черты. Прижимая коленом упругое дерево, стрелки сгибали луки, чтобы накинуть петлю тетивы на зарубку. Словно стая птиц с резкими криками пронеслась над стрельбищем, это витые сухожилия запели под сильными пальцами. То здесь, то там громко хлопала, лопаясь, слишком туго натянутая струна. Черный Биль зорко всматривался в лица лучников. Он узнал маленького Джона и белоручку, и тощего стрелка, с которым однажды ему пришлось уже встретиться на стрельбищном поле за городскими стенами. Но Робина не было видно. Когда черед дошел до лесничего, он уверенной рукой пустил стрелу в мишень, и эта стрела пропела не громче чем все другие потому что лучший подарок хромова из Трента — черный биль берег для трудного спора который был впереди слепец с двумя красными ямами вместо глаз протиснулся вперед таща на ремне трехногою собаку без глаза и без лапом пришел дайте дорогу кричали ребята и люди сторонились чтобы пропустить слепца но в нотингеме знали что старый генрих Был когда-то первым стрелком на всю Англию, но шериф изловил его в королевском лесу на охоте и в наказание выколол ему глаза. Парень в малиновой куртке положил руку слепому на плечо. — Здравствуй, Генрих, — сказал он тихо. — Что не видать тебя в Шервуде? — Приду, приду, стрелок, — вздрогнув, ответил безглазый. И то заскучал в Ноттингеме. Слепой склонил голову набок и долго прислушивался к жужжанию стрел. «Эх, пострелять охота!» — промолвил он. Парень в малиновой куртке сунул в руки слепому свой лук и стрелу. «А ты покажи им, Генрих, что для такой мишени и глаз не нужно!» Еще одна стрела прожужжала мимо и стукнулась в мишень. «А клянусь святой троицей, покажу!» Безглазый улыбнулся широкой улыбкой. «Подержи моего пса, сынок! А ну-ка, ребята, поставьте меня у черты!» Запрокинув назад голову, он прошел к черте, у которой показывали свое искусство стрелки. Толпа притихла, глядя на горделивую осанку слепого. «Стреляйте, стреляйте, молодцы!» — сказал старик. «Бейте сильнее, чтобы я услышал мишень!» Лук неподвижно замер в его руке. Не шевелясь, старый стрелок прислушивался, как ударяются стрелы в круглую доску. Стрела, оттянутая дальше правого уха, медленно поворачивалась на звук. Легкий ветерок шевелил яркие павлиньи перья на ее древке. — Сколько ярдов до мишени? — Двести двадцать. Привычная рука подняла жало стрелы дюймом повыше. «Смотри, шериф!» — громко сказал слепой, не поворачивая головы. «В такие мишени только и стрелять, что сослепу!» Он спустил тетиву с такой силой, что стрела надвое расколола мишень. Потом, не обращая внимания на восторженные крики стрелков и народа, высоко вскидывая колени, зашагал прочь от черты. Парень в малиновой куртке выбежал к нему навстречу с трехногой собакой на ремне. Немало потребовалось времени, чтобы все четыре сотни лучников выстрелили по первому разу. Ко второй стрельбе из них осталось пятьдесят человек. Мишень поставили дальше на сотню ярдов, и по три стрелы в нее всадили только семеро. Синяя куртка, рыжая куртка, черный биль, малиновая куртка, тощий лучник, и двое стрелков из шерифовой стражи. Теперь слуги принесли охапку прямых ивовых прутьев, очищенных от коры, и воткнули три прута в землю на расстоянии в триста ярдов от черты. Крестьяне веселыми возгласами подзадоривали стрелков. — Неужто кто-нибудь срежет стрелой такие тонкие прутья? — Это только Робину в пору. Старый Генрих уж верно срезал бы, будь у него, глаза. «А стру струсил, не видать его что-то сегодня. Ясное дело, всякому жкура дорога. Приди он его же и сцапал, лорд-шериф. Эй ты, рыжий куртка, что ты там шепчешь над своей тетевой? Скажи, как звать твоего святого, помолимся вместе, а вось скорее услышит». Тощий лучник первым вышел к черте. «Вот стрелок, не стрелок, а стрела, и тонок, и легок. Что это он колдует, гляди?» «Перышко кинул в воздух! Это он ловит ветер!» Внимательно проследив полет пушинки, лучник прицелился и спустил тетиву. Пруд задрожал, но стрела, задев его, пролетела мимо. Со второго выстрела он расщепил ивовый пруд, третья стрела пролетела мимо. «Ну, рыжая куртка, покажи, как любит тебя твой святой!» Рослый парень в развалку подошел к черте. Отер правую руку о свою рыжую куртку, широко расставил ноги и выстрелил. Вырванный сильным ударом прут упал на траву. Черный Биль из-под лобья посмотрел на стрелка. Его раздосадовала удача маленького Джона. Второй прут разлетелся в щепки. «Ай, рыжий! Ай, рыжий!» — кричали в толпе. «Да он мухе в глаз попадет, если крепко прицелиться Но на третий раз маленький Джон промахнулся. Синяя куртка сменила его у черты. Билли Белоручка, промазав два раза подряд, виновато посмотрел на парня в малиновой куртке. Тот укоризненно покачал головой. Первый из воинов шерифовой стражи выпустил три стрелы, но все пролетели мимо трудной мишени. Теперь пришел черед черного Билли. По своему обыкновению он сощурился так, что стрелки покатились со смеху. Протяжный резкий свист пронесся над полем. Прицел был взят слишком низкий, стрела впилась в землю у самого прута. — Да ты жмурсь получше! — кричали ему со всех сторон. — Не робей борода! Этот черт толкнул тебя в локоть! Шериф привстал с места, услышав свист стрелы. «Где твоя хваленая меткость, стрелок?» — спросил он насмешливо, и лесничий ответил ему удивленным взглядом. «Покажи, покажи, как вы бьете королевских оленей!» Сменив тетиву на луке, черный биль выстрелил снова. В неподвижной тишине опять раздался резкий свистящий звук. Второй пруд был расщеплен надвое, а за ним и третий. «Что за стрелы такие у молодца? Свичат, как змей! А прицел у него хорош, если бы он пристрелялся!» Какая-то суматоха поднялась вокруг чернобородого стрелка, когда он шагнул в толпу. Но все глаза направлены были на мишень, потому что второй воин из шерифовой стражи стоял уже у черты и целился. «Раз!» Первый пруд пошатнулся оцарапанной стрелой. «Два!» От второго отлетела верхушка. Три. Третий пруд раздвоился вилкой. Толпа пошатнулась. Четыре сотни луков поднялись в воздух, приветствуя искусного стрелка. Шериф снова встал, и в его руке заблестела золотом и серебром стрела, предназначенная победителю в состязании. Он помедлил одно мгновение, глядя, как его стражники тащат в сторону от стрельбища упирающегося Чернобородого стрелка. В это время к черте вышел парень в малиновой куртке. «Таких удальцов я люблю», — весело сказал парень, тяжелой рукой хлопнув воина по спине. «Только спор наш еще не кончен. Эй там, не зевайте, поставьте новые прутья». Три стрелы, сверкая павлиниями перьями, одна за другой слетели с его тетивы три расщепленных прута запрыгали в дальнем конце поля. — А теперь, молодец, мы с тобой потягаемся, — снова шепнул Робин шерифу в стрелку. — Только чур уговор. Если ты меня обстреляешь, я пойду под твое начало. А если я тебя, гулять тебе со мной вместе по веселым лесам. Шериф опустил серебряную стрелу, ожидая, пока смолкнет оглушительный рев толпы. — Что ж, — сказал он, когда возгласы стихли, — Я не знаю, кому присудить награду. Как сказать, кто из вас мечи, если оба стреляли без промаха? Выбирайте, как стрелять вам теперь. — Пусть Генрих скажет, — закричали в толпе. — Пусть Генрих скажет. Десятки рук подтолкнули слепого вперед. — Пусть померяются, кто лучше бьет навскидку, — сказал старик. И тотчас же народ подхватил его слова навскидку навскидку бейте навскидку воин кивнул головой он снова вышел к черте и повернулся спиной к полю держа наготове натянутый лук теперь ему не было видно на каком расстоянии и в каком направлении воткнут будет в землю пруд по слову шерифа он должен был повернуться и прежде чем шериф досчитает до трех спустить стрелу готово сказал шериф раз «Два! Три!» Воин выстрелил, но промахнулся. Шериф поморщился, потому что желал удачи стрелку своей стражи, а не как небезвестному крестьянину в малиновой куртке. Когда последний повернулся спиной к стрельбищу и пруд был воткнут в землю на новом месте, шериф снова воскликнул. «Готово!» и отсчитал до трех. На этот раз он считал гораздо быстрее, чем прежде, но стрелок в малиновой куртке вовремя успел спустить стрелу. Вычертив в воздухе широкую дугу, стрела начисто снесла верхушку белого прута. «Получай же награду!» — сказал шериф, протягивая лучнику в малиновой куртке стрелу с наконечником и перьями красного золота. «Поистине ты заслуживаешь имени лучшего стрелка во всем северном крае по всю сторону Трента!» Неизвестный в малиновой куртке поклонился шерифу и веселой толпе, опуская стрелу в свой колчан. Синие, рыжие, желтые куртки окружили его. Кто-то тронул стрелка за рукав. Это был хромой стрельник из Трента. — Нам нужно спешить, друзья, — сказал он. — Они скоро раскусят, что обманула их стрела, которая свистит на лету.